Радужной картине. Старик уснул крепким сном, А она занялась приготовлениями к побегу. Уложила в корзинку одежду для себя и для деда, Взяв на дорогу что похуже, Как им, бездомным странникам, и подобало теперь. Не забыла и палку, подспорье для старческих ног. Но это было не все. Оставалось еще в последний раз обойти дом». Как не похоже оказалось это прощание на то, которое она так ждала и так часто рисовала себе мысленно. Да и можно ли было думать, что эта минута принесет ей чувство торжества? Разве воспоминания о прошлых днях, пусть печальных и одиноких, не переполнила теперь до краев ее сердце, укоряя его в черствости? Она села к окну, где провела столько вечеров, гораздо более мрачных, чем сегодняшний, И все былые надежды, все мимолетные радости, Посещавшие ее здесь, ожили сами собой, Мгновенно стерев и былую тоску, и былую печаль. А маленькая коморка, где она так часто молилась по ночам, Призывая в своих молитвах то счастье, Которое, кажется, забрежило сейчас. Ее маленькая коморка, где она так мирно спала И видела такие светлые сны. как тяжело, что туда нельзя даже зайти, нельзя окинуть ее признательным взглядом и поплакать на прощанье. Там остались кое-какие вещи, жалкие безделушки, но ей так хотелось бы взять их с собой. Увы, теперь это невозможно. И тут она вспомнила свою птичку и залилась горькими слезами, но вдруг, сама не зная почему, решила что ее бедная любимица обязательно попадет к Киту, а он сбережет ее ради своей бывшей хозяйки и, может, будет думать, что она нарочно оставила ему такой подарок в знак благодарности. Эта мысль успокоила, утешила ее, и она пошла спать, не чувствуя прежней тяжести на сердце. Ей снилось, как они с дедом бродят по прекрасным залитым солнцем полям, но все эти сновидения пронизывала смутная тоска почему то недостижимому и она проснулась среди ночи когда звезды еще поблескивали в небе